Глава вторая, в которой рассказывается, что такое царские знаки. Автор советует читателю поискать таковые на себе. Отец у будущего короля был шорник. Первенца своего он нарек стрим главом и не ошибся. Едва подросший паренек носился по деревне так, словно выше перед этим с разбегу крепкую дубовую дверь, и никак не может остановиться. Доставалось ему зарезвость конечно же, крепко. Да иначе и быть не может в доме, где хозяин шорник. Звали его Обухом и за дело. Был он здорово крепок и скор на руку. Нравом свиреп, волосат, и даже брови над и у него срослись от постоянной злости. Злость он вымещал на шкурах, жене и на единственном сыне. Порол он сына и недоустком, и через сидельником, и шлейой, и шлейкой, и подпругом, и гужами, и воржами, и постромками, и поводями, и, наконец, временами. Выходила двойная польза, и товару испытания на прочность, и отраку отеческое наставление. Спина и то, что ниже ее, устремглавы от наставлений настолько закалились и задубели что на коне он мог всю жизнь проездить безо всякого седла и не опасаясь вражеской стрелы в спину. Но не мечталось даже бойкому стримглаву ни на коне подолгу красоваться, ни в бою отличиться, поскольку батюшка хотел передать старшенькому единственному сыночку все свое ремесло. Шорник обух был жаден и у кожевников готовый кожи не покупал, а подрабатывал сам еще и живодером, и дубильщиком, и мяльщиком. В сарае, а подчас и в избе, стояли кадушки, источавшие самый гнусный запах. Известны ведь, чем дубят шкуры, если на квосты денег жалко, куриным пометам. Имелось еще, помимо природной злобы, у Шорника причина сынка своего ненавидеть. Было тогда стремглаву лет пять или меньше, кто в деревне год считает. Однажды ночью возникла у младенца великая нужда – поглядеть на звезды, которые в безлунную ночь горят особенно ярко. Вышел он за ворота, запрокинул головенку и начал дивиться небесному устройству, а дивиться он умел. Удивление было прервано тележным скрипом. Тележного скрипа Стремглавка уже не боялся, не маленький. Поэтому он никуда не убежал и решил подождать, кто приедет. Тележный скрип приближался, мало того, к нему присоединился и человеческий голос, тоже такой же скрипучий. «Ну, люди, прятки порождения каракадилов. Старого человека ни в одну в избу не хотят пустить. Словом, головорез или сквернец какой. Я для вас же стараюсь. Можно сказать, в гроб себя заживо загнал, а вы... Мне бы щец горячих похлебать, в баньке попариться, косточки побаловать. Эх, и напрасны были труды мои. Какие же вы все люди, сволочи!» «Как это все люди?» — подумал мальчонка. «И мама, и батюшка, и я...» И корова наша, и кот Кулик. Куликом умного кота прозвали за то, что он ухитрился поймать одноименную птицу. Дедушка, а пойдем к нам, радостно предложил Стримглав. У нас как раз собираются баню топить, мы всегда ее поздно топим, батюшка допоздна работ свелит. Только ты его слушайся, он у нас строгий, может и выпороть. Скрип колес присекся. Там посмотрим, кто кого выпарит. Ну-ка, где там доброход нежданный? Веди в избу, Коля обещал. Горе тому, кто нечаянных опрометчивых посулов не выполняет. Ничего он в жизни не добьется! И крепкая рука ухватила стремглавого ручонку, словно незнакомец умел видеть во тьме: Дедушка, давай я потом коня твоего распрягу, а батру напою, овса ему задам. Конь у меня самостоятельный, ты веди. Тут стремглав опомнился. А вдруг это и правду легко человек. Он хватка-то какая. Батюшка ведь убьет то есть он сначала пришлого убьет, а уже потом за сына дурака примется. Не тащи, мол, первого встречного поперечного, да еще и ночью, да еще и безлунный. «Чего? Какие такие старые странники?» заправду зарычал Шорник, когда сын с пришельцем зашли в избу. «Это я, батюшка, его пригласил», пискнул Стремглав. Шорник обух вынул из-за спины топор, внимательно осмотрел странника, примеряясь, нет ли у него чего такого ценного, такового не обнаружил и снова заорал. «Да я на тебя, пса старого, молодых кабелей, спущу! Шол вон на все три тайные руны!» Странник отпустил мальчишку и протянул руку к хозяину. «Ариады, мариады, ариады, макриады, макриады, аскриады, выйдите в во страну, где деревья не шумят, где девки косы не плетут, где юноша прута не строгат!» Шорник выронил топор. «Понял, кто перед тобой?» Ладно, для сына твоего тебя прощаю, поскольку он не вырос еще, но уже смел, честен и добр. Не знаю, что потом останется. Ведь он не только тебя, он всю вашу деревню спас. Если б меня ни в один дом не впустили, я бы ее куриной лапкой обвел. А и что после такого было Шорник испуганно кивнул. катень да, трясись, перед мальцом не позорься. Где там твоя баня? скольни ты то им чай, останется и правду сказать. Конечно, печи в Пасконе были никакие не деревянные. Такую ни один кудесный мастер не сотворит. Обычные были печи, кирпичные были печи. Да и на что нужна деревянная печь? Много ли она тепла сохранит? Просто заморских гостей, как полагается, водили в баню. А потом они дома рассказывали про чудное ее устройство. Рассказы передавались дальше, по пути перевирались, обрастали самыми невероятными подробностями. В иных странах, кроме Пасконии, Чухонии и Доворягии, таких бань сроду не было. Там люди в лоханках мылись. Вот позорище-то. Владыка могучий, а в лоханке сидит. Значит, так вот и возникла сказка о том, что в Пасконии, мол, деревянные печи. А в бане пришелец оказался крепким жилистым стариком. И лицо у него было узкое и грозное, как секира. Болярское, словом, было Лицо. А вот одежда мужицкая». «Потом посиди-ка повыжаривай гостей», — приказал он хозяину, кивнув на свое рубище. Шорник словно язык вообще обронил, кивал только покорно злою своей башкой. Но баня любого злодея умягчит, добрые же люди в ней становятся еще добрее, а очень многие вообще выходят оттуда совсем захорошевшими. Особенно же удобрению страстей человеческих способствует брага. «Здоровый ты, мужик, только вот живешь зря». — сказал подобревший старец хозяину. — Как ты зря? Думай, ух, моржовый, чё говоришь! — осмелел Шорник. Такие люди обыкновенно начинают наглеть при малейшей потачке. Только гость не обиделся. А вот стринглавке тут и стало впервые за отца стыдно. — Вот почему. С такими плечищами надо в войско идти, добро добывать мечом. Конечно, ремесло я тоже уважаю. Только ведь ты, Шорник-то, так себе. А все от того, что всю работу сам делаешь по причине жадностей. Труд же, разделение требует. — Парень подрастет, будет кожи мять, сказал обух. — Ты, стал быть, уже за него решил? — Конечно, ведь отцовское слово — закон. — Ну и напрасно, поскольку вижу я у мальчика на цели явственные царские знаки. И показал рукой, где именно он эти знаки видит. Хозяин захохотал. — Ну, дед сказал, ну, какие же царские знаки? «Такие у всякого мужика с рождения имеются, таков вот и я царь!» И в доказательство хлопнул себя внизу живота. Настала очередь гостю посмеяться. «Нет, у тебя это всего лишь простые причиндалы, а у сына твоего истинно царские знаки. Не даром всякому отроку говорят, что у него все впереди. Вот что это выражение по-настоящему значит. Каждый мужчина с ними рождается, да немногие царями становятся, потому что не знают об этом». И не смеют знать. — Так что ж ты сам-то царем не стал? — ухмыльнулся Шорник. — Пробовал, не вышло, не судьба. — Так это что же выходит, аглоед мой царем может заделаться? — Может, — сказал гость твердо. — Только будет он не царем, а королем, хотя разницы никакой, ибо давно нужен и настоящий владыка. — И когда же на наш убогий двор венец принесут? — глумливо поинтересовался хозяин. А он сам себе его добудет, когда особое слово услышит, и пойдет за ним. Плесника еще. Да не тревожься, пошутил я насчет шеи с гнидами, не водятся их у меня.